ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1232 ГОД «Кто правит срединными землями, тот правит миром». Глава девятая Дворцовые сады Каракарума были еще молоды. Дзинские садовники трудились, не покладая рук, но некоторым растениям и деревьям требовались целые десятилетия, чтобы вырасти. Несмотря на свою молодость, Место это было изысканно красивым. Я ушу вслушивался в мирное журчание бегущей по камешкам воды и улыбался сам себе, вновь и вновь девясь невероятной сложности человеческой души. Сын Чингисхана и устроить такой сад. Настоящее чудо, просто не верится. Какое буйство красок, как восхитительно тонка игра цветов, какое разнообразие оттенков. Уму непостижимо. И вместе с тем, это так. Стоит только подумать, будто ты знаешь того или иного человека, как окажется, что ты заблуждаешься. Лентяй урабатывается до смерти. Добрый человек оказывается жестокосердным. Злодей искупает свои прегрешения, спасая чью-то жизнь. Каждый день отличается от всех, что были прежде. Каждый человек отличен Не только от остальных, но даже от обломков самого себя, влекущихся куда-то в прошлое, подобно битой черепице. А женщины... Я ушо остановился посмотреть сквозь заросли на поющего жаворонка. От мысли, как сложно устроены женщины, советник Хана невольно рассмеялся. Печуга тут же сорвалась с ветки и исчезла порывистым щебетом, выдавая свой испуг. Здесь женщины... Пожалуй, еще и превосходят мужчин. В тонкостях людской натуры я ушу разбирался, как никто другой. Иначе разве наделил бы его угодей в свое отсутствие властными полномочиями? Говорить с такой женщиной, как Сархотани, все равно, что заглядывать в бездну. Никогда не знаешь, кто посмотрит на тебя оттуда. Иногда она похожа на игривого и ласкового котенка, А иной раз это прямо-таки разъяренная тигрица. Сплошь клыки и когти. Того и гляди, растерзает. И еще жена Талуя совершенно не знает страха. Ну а уж если удается ее развеселить, то смеется как девочка. Заразительно, озорно. Я ушу, задумчиво нахмурился. Сархатани доверила ему обучать своих сыновей чтению и письму не возражала даже, чтобы он делился с ними своими буддистскими воззрениями, хотя сама была христианкой. Несмотря на различия в вере, подготовку своих сыновей к взрослой жизни она рассматривала сугубо практически. Покачивая головой в такт своим мыслям, советник поднимался на смотровую площадку в саду. Здесь архитектор позволил себе причуду. Насыпал холм, достаточно высокий, чтобы поверх стен взору открывалась панорама Каракарума. Правда, мысли Яошу были сейчас далеко от города. Внешне он выглядел, как погруженный в себя ученый муж, рассеянно бродящий по дорожкам сада. На самом же деле он прислушивался к каждому шороху, а от глаз его не укрылось бы и мимолетное движение. Двоих сыновей сархатани он уже заметил. Хулагу справа среди листвы молодого дерева гинг-го — Очевидно, не догадывается, что веерообразные листья чуть колышутся от его дыхания. Рикбуге не следовало носить красное в саду, где багряных соцветий не так уж много. Его Яушу обнаружил почти сразу. А потому советник Хана двигался через сад как бы посередке между двумя юными охотниками, следя за их осторожным передвижением. Они же, надеясь остаться незамеченными, старались не терять из виду Яушу. Монах с большим удовольствием играл бы в эту игру, если бы удалось обнаружить Хубелая, чтобы замкнуть этот треугольник. И именно он представлял главную угрозу. Я Ушу, как всегда, ступал легко и одновременно твердо, словно чувствуя землю сквозь подошвы своих сандалий. Расслабленно опущенные руки готовы были перехватить все, что только двинется, дернется или полетит в его сторону. Быть может, быстрота реакции и не главное достоинство истинного буддиста. Но я ушу узнал, что для мальчиков это будет уроком, напоминанием о том, что знают и умеют они пока отнюдь не все. Если бы только еще удалось вычислить Хубилая. Он единственный из мальчишек с луком. В саду, которому еще не было и пяти лет, больших деревьев было немного. В основном быстро растущие ивы и тополя. Один из них рос непосредственно впереди, возле тропинки. Опасностью повеяло именно оттуда, еще на расстоянии. Не потому, что это место было подходящим для засады, просто вокруг него подозрительно сгустилась тишина. Никакого движения, бабочки и тени летают. Я ошу улыбнулся. Мальчики, когда он предложил им сыграть в эту рискованную игру, вначале настороженно встрепенулись, а затем решили что выиграть ничего не стоит. Однако для победы надо было еще, не обнаруживая себя, приладить стрелу и натянуть тетиву. А чтобы подобраться к жертве на расстояние выстрела, следовало напасть из засады. Так что перехитрить юных сыновей Талуя в целом не составляло труда. Хубилай выскочил из куста, правую руку отведя в классической позе лучника. Яо ушу в мгновение ока упал и откатился с тропы но сразу почуял что-то здесь не то. Не было слышно теньканье тетивы и звука пущенной стрелы, и я Шу, вместо того, чтобы встать, как он хотел поначалу, оттолкнулся от земли плечом и откатился к исходной позиции. Хубилай был по-прежнему виден. С улыбкой от уха до уха он стоял наполовину скрытый листвой. Никакого лука в руках у него не было. Советник едва открыл рот, чтобы заговорить, И тут позади себя заслышал тихий свист. Другой бы на его месте обернулся, но он снова упал и кувыркнулся в сторону, а затем бросился к источнику звука. Накладывая стрелу, единственную выданную Яошу этим погожим утром, ему хитро улыбался Хулагу. Монах резко остановился. Он знал, что у этого мальчика проворные руки, может, даже слишком проворные. Но Мик все еще оставался. «Умно!» — похвалил Яошу. Улыбка Хулагу стала шире, глаза насмешливо сощурились. Яошу подскочил к нему одним плавным прыжком и сдернул стрелу с уже натянутой тетивы. При этом Хулагу тетиву машинально отпустил. Все произошло в какую-нибудь долю секунды. Рука Яошу дернулась, словно он получил удар копытом. Тетива из сухожилий полоснула по костяшкам, так что стрелу чуть не выбила из кулака. Пальцы нестерпимо засоднило. Хорошо, если они все остались целы. Тем не менее, Я ушу не показал боли и протянул стрелу обратно потрясенному хулагу. Все произошло молниеносно, и мальчик даже не сумел взять в толк, когда и как наставник успел сдернуть готовую упорхнуть стрелу. — Хитро придумано! — кивнул Я ушу, Заставить Хубилая отдать лук тебе. — Это он придумал. — ответил Хулагу, словно оправдываясь. — Он сказал, ты будешь высматривать его зеленый Дейл, а про мой синий забудешь. Стрелу Хулагу держал с осторожностью, словно не веря тому, что он только что видел своими глазами. Подошел Хубилай и с опаской коснулся стрелы. — Вот это да! — выдохнул он с благоговением. — Ты же ее прямо на лету с натянутого лука сдернул. Это невозможно. Я ушу нахмурился, такой недалекости, и сцепил руки за спиной. Для мальчиков он сейчас был образцом спокойствия. Между тем боль в правой кисти не унималась. Теперь уже ясно, что один палец сломан, а в кости должно быть трещина. Честно говоря, этого движения делать не стоило. Имелось сотни других способов устранить угрозу со стороны Хулагу. Достаточно было просто надавить на болевую точку на локтевом сгибе, и лук сам выпал бы у него из рук. Я ушу подавил вздох. Тщеславие всегда было его слабостью. «Скорость — это еще не все», — заметил он вслух. «Нужно неустанно упражняться, вначале медленно, пока вы не научитесь владеть телом настолько, что будете реагировать, не задумываясь. Но когда тетива спущена, нужно двигаться максимально быстро. Это придает вам силу». Ваше движение уже нельзя блокировать. Оно почти неуловимо для глаза. Скорость помогает победить даже самого сильного врага. А вы молоды, гибки и хорошо сложены. Дед ваш до самой смерти не утратил быстроты жалящей змеи. Это есть и в вас. Надо лишь усердно тренироваться. Хулагу с Хубилаем молча приглянулись. В эту минуту к ним подошел Арик Буга, Румяный жизнерадостный. Он не видел, как ханский советник схватил стрелу прямо с натянутого лука. Возвращайтесь к вашим занятиям, мои юные Тайджи, сказал я ушу. Я вас покидаю. Мне нужно выслушать донесение об успехах хана и вашего отца. Имунки, вставил Хулагу, он мне сказал, что разгромит наших врагов. Имунки, с улыбкой согласился я ушу. Ему отрадно было видеть мелькнувшую в глазах мальчика в досаду, вызванную тем, что время, проведенное с любимым наставником, истекло. Яушу из подваль вгляделся в Хубилая. Своими внуками Чингисхан мог бы гордиться. Мунке вырос сильным, избежав тяжелых недугов и травм. Вот из кого выйдет воин, в которого поверят, военачальник, за которым пойдут. А учителей больше всех... Впечатлял Хубилай, ум которого набрасывался на задачу и мгновенно разделывался с ней. Понятное дело, именно Хубилаю и пришло в голову перебросить лук из рук в руки. Уловка простая, но почти сработала. Я ушу поклонился мальчикам, повернулся и пошел, слушая с улыбкой восторженные перешептывания у себя за спиной. Хубилай с Хулагу взахлеб рассказывали о том, что они сейчас видели. Я ушу почувствовал, что рука начала распухать. Надо будет сделать примочку и перевязать. Дойдя до границы сада, я ушу подавил стон. Там его уже дожидалось чуть ли не дюжины песцов и посыльных, угодливо выгнувших перед ним шеи. Это были старшие чиновники. Они, в свою очередь, командовали множеством других, чином пониже. Получалась целая чернильно-бумажная армия. Я ушу с улыбкой думал о них как о своих командирах минганов. В их ведении находилась громоздкая и все растущая машина управления от податей до разрешения на ввоз товаров и даже общественные работы, например, строительство новых платных мостов. На пост советника нацеливался дядя Угадея Тымуге. Но хан доверил эту должность буддийскому монаху, что сопровождал Чингисхана почти во всех его победоносных походах, а также учил ему разуму, с разной степенью успеха, его братьев и сыновей. Темуге хан отдал библиотеке Каракарума, и довольно скоро обнаружилось, что издержки на них неуклонно растут. Я уж узнал, что как раз сегодня Темуге попытается к нему пробиться». Чтобы попасть к советнику, проситель должен был пройти шесть инстанций, но брат самого Чингисхана умел нагнать страху на чиновников. Я ушу приблизился к группе ожидавших и принялся отвечать на вопросы, быстро принимая решения, качество, за которое УГД его на эту должность и назначил. Ни в записях, ни в писцах он не нуждался, полагаясь на свою память» он обнаружил, что способен удерживать в голове огромное количество самых разных сведений и по необходимости складывать из них разные комбинации. Его усилиями обустраивались монгольские земли, хотя он и привлек дзинских ученых на должности чиновников. Так, медленно, но верно, монгольский двор становился все более цивилизованным. Чингисхан наверняка отнесся бы к этому отрицательно. Но он, если на то пошло, не потерпел бы и мысли о строительстве Каракарума. Когда вопросов больше не осталось, а чиновники засеменили выполнять поручения, я ушу улыбнулся. Чингисхан завоевывал земли, сидя в седле, а вот хану управлять, сидя в седле нельзя. Похоже, угадей, в отличие от своего отца, понимал это Во дворец я ушу вошел один, направляясь к своему кабинету. Здесь его ждали более серьезные вопросы. Из казенных средств три армии снабжались оружием, доспехами, продовольствием и одеждой. С такими тратами, даже завоеванных Чингисханом несметных богатств, хватит не на века, а еще на год-два, после чего запас серебра и золота истощится. Поэтому надо увеличить подати, да так, чтобы в казну они текли не хилыми ручейками, а полноводной рекой. В сопровождении двух служанок появилась Сархатани, и я ушу успел окинуть ее взглядом до того, как она его заметила. У нее была величественная походка, выступала она словно царица. От этого Сархатани казалась выше ростом, чем была на самом деле. Родила четверых сыновей, а двигается все так же легко, умощенная маслами кожа лучится здоровьем. О чем-то беседовавшие на ходу женщины рассмеялись, И их звонкие голоса переливчато поплыли под сенью прохладных сводов. Муж и старший сын Сархатани сейчас в походе с ханом, в тысячах миль к востоку. По поступающим сведениям, дела у них идут исправно. Я ушу подумалось о сообщении, которое он прочел нынче утром, с похвальбой о том, что груды вражьих тел навалены, как гнилые бревна. Эта мысль заставила его вздохнуть. Монголы в донесениях не были склонны преуменьшать своих заслуги. Сархатани увидела Яошу, и он низко поклонился, а затем стерпел, когда она взяла его ладони в свои, что всякий раз настойчиво делала при встрече. Жар в сломанном пальце Сархатани не заметила. — Ну как, — обратилась она, — радует ли тебя прилежание мои мальчики? Женщина отпустила его руки, а Яошу сдержанно улыбнулся. Он был еще не настолько стар, чтобы не чувствовать силу ее красоты и старался совладать с собой. «Мальчики ведут себя исправно, моя госпожа», — вежливо ответил он. «Сегодня мы занимались с ними в саду. А ты, я так понимаю, собираешься покинуть город? Я должна объехать владения моего мужа. У меня остались о них лишь детские воспоминания». Она рассеянно улыбнулась, погрузившись в свои мысли. — Хотелось бы посмотреть места, где Чингисхан и его братья бегали мальчишками. — Места там красивые, — произнес я ушу, Хотя и суровые. — Ты, наверное, уже забыла тамошние зимы? Сархата зябко повела плечами. — Да как сказать? — Именно холод я и помню. — Помолись о теплой погоде, советник. — Как там мой муж, мой сын? — Есть от них известия? На невинно звучащий вопрос — Я ушу ответил с осторожностью, никаких неприятных известий, моя госпожа, до меня не доходило. Тумин и Хана заняли обширные территории на юге, почти до границ царства Сун. Думаю, через год или два войско возвратится. Отрадно слышать я ушу. Я молюсь о благополучии Хана. Его благополучие, моя госпожа, не зависит от наших молитв. Уверен, тебе это известно ответил я ушу зная что ее забавляют их религиозные диспуты вот как воскликнула та в шутливом изумлении значит ты не молишься я ушу вздохнул когда сархота не бывало в таком настроении он отчего то чувствовал себя старым я ничего не прошу госпожа разве что в разумлении во время медитаций я лишь слушаю и что же говорит тебе бог У Будды сказано, охваченные страхом люди идут в священные горы и священные рощи к священным деревьям и усыпальницам. Смерти моя, госпожа, я не боюсь. Мне не нужен Бог, чтобы рассеивать мои страхи. Тогда, советник, молиться за тебя буду я, чтобы ты обрел мир. Я ушу поднял взгляд, но снова поклонился краем глаза подмечая, что за их разговором со смешливым интересом следят служанки. «Ты очень добра», — промолвил он. В глазах сархатани сверкали пленительные искорки. День я шу был наполнен тысячами дел, больших и малых. Надо снабжать армию хана в дзиньских землях, а с ней еще и армию Чагатая в Хорезме, а также третью, что под началом Сабудая, готовилась выступить в поход к далеким северным и западным землям, до которых империя монголов прежде не дотягивалась. И все же он знал, что большую часть дня будет раздумывать над десятками вещей, которые хотел бы сказать Сархатани. И это приводило его в ярость. Брать Суджоу угадай не стал. Этот город находился уже в пределах царства Сун, на берегу реки Янзы. К тому же это место было так необычайно красиво, что у хана не поднималась рука его разрушить. Поэтому Угадай, оставив под стенами города два тумена, взял с собой лишь джагун из сотни воинов. Прогуливаясь в сопровождении двух стражников среди прудов и деревьев, он ощутил умиротворение. Сравняться ли когда-нибудь сады Каракарума с прелестью этого искусно разбитого заросшего парка? Свою невольную зависть Угадей предпочел скрыть, во всяком случае от назойливо-семенящего рядом сумского управляющего. Каракарум Угадей задумал как образец нового миропорядка, но по сравнению с Уджоу, с его старинными улицами и зданиями, расположенными возле величавого озера, монгольская столица казалась слишком новой, не дыханием веков. Угадей улыбнулся, при мысли о том, как бы на такую обидную несправедливость отреагировал отец. Скорее всего, он просто велел бы взять этот город и оставить на его месте пепелище, показав таким образом свое отношение к человеческому тщеславию. А я ушу, интересно, не из таких же мест, как Суджоу? Сам, угадая об этом, монаха никогда не спрашивал, но вполне мог представить людей, подобных его советнику, гуляющими по безукоризненно чистым улочкам. Талу и Смонке отправились на рыночную площадь купить что-нибудь в подарок с Архатани. С собой они взяли всего дюжину воинов, поскольку угроза от города не исходила. Своим людям Угадей велел не учинять здесь ни грабежей, ни погромов. Кара за слушание была заранее известна, так что Суджоу остался целым и невредимым, хотя и замер от страха. Утро хана было наполнено чудесами. От городского хранилища взрывчатого черного порошка, именуемого порохом, все работники здесь носили мягкие легкие туфли, до удивительной водяной мельницы и огромных ткацких станков, на которых изготовлялась материя. Но не для того гд завел свои тумены в границы царства Сун. Небольшой, в сущности, город располагал хранилищами шелка, А у монголов каждый воин носил рубашку из этого материала. То была единственная ткань, которую не пробивала впившаяся вплоть стрела. В некотором смысле она была еще ценнее доспеха. Угадей понятия не имел, сколько жизни она спасла. Жаль только, что, сознавая ценность шелковых рубах, люди у Гд редко снимали их, чтобы постирать». И к воне, сопутствующей Туменом, примешивался еще и из запах изопревшего шелка, а сама ткань, напитываясь соленым потом, утрачивала эластичность. У Гэдею нужен был весь шелк, который производился в Сюджоу, джоу и в других подобных местах. А если уничтожить древние посадки белых тутовых деревьев, на которых кормились личинки шелковичных червей, производству шелка пришел бы конец». Чингисхан, возможно, и предал бы эти насаждения огню. Но у ГД рука не поднялась. Часть утра он провел, завороженно наблюдая за чанами, где варились в своих коконах личинки перед тем, как разматывались шелковые нити. Ну, не чудо ли? Работники же там, невзирая на присутствие грозного гостя, трудились без передышки, останавливаясь лишь за тем, чтобы раскусить для пробы очередной кокон. Судя по всему, на шелкопредельных су -Джоу голодным не оставался никто. Узнать имя семенящего рядом человечка у Угадей не потрудился. Потея от усердия, тот принаравливался к шагу хана, осматривавшего пруды. Отвечая на вопросы, сумский управляющий щебетал испуганной пташкой, но, по крайней мере, они могли общаться. Благодарить за это хан должен был Яошу, что годами заставлял его учить язык. Долго задерживаться в этих садах нельзя. В Туминах от такой роскоши зреют волнение. Несмотря на строгие приказы, длительное пребывание возле города может спровоцировать беспорядки. Угадей уже обратил внимание, что жителям Суджоу хватило ума убрать с глаз своих женщин, но соблазн оставался. «Одна тысяча мер шелка в год», — сказал Угадей. «Это, я полагаю, Суджоу произвести может». «Да, господин, материал добротный, с хорошим цветом, отливом и искрой, хороший прокрас без пятен и разводов». Говоря это, управляющий часто кивал. Выглядел он жалко. При любом раскладе он был обречен. С уходом монгольского войска сюда неизбежно нагрянут солдаты императора и спросят, почему это он заключил торговую сделку с врагом своего властелина. Так что удары палками по пяткам обеспечены». Управляющему ничего сейчас так не хотелось, как, уединившись в тиши садов, дописать свое последнее стихотворение и отворить себе вены. Заметив остекленевший взгляд собеседника, Угадей решил, что это от страха. Тогда он взмахом руки подозвал одного из своих стражников, тот подошел и взял управляющего за горло. Взгляд вновь стал осмысленным, а Угадей продолжил, как ни в чем не бывало. «Отпусти его!» — велел Угадей. «Теперь ты меня слушаешь. Хозяева твои, император, пусть тебя не волнуют. Север контролирую я, так что рано или поздно они все равно поведут со мной торговлю». В груди опять покалывало, поэтому в руке хан держал чашу с вином, которую то и дело наполняли. На перстянка снимала боль, но и остальные чувства притуплялись. Хан в очередной раз протянул чашу, куда второй стражник тотчас плеснул вина из худеющего бурдюка. На ходу темная струя запятнала рукав и у выругался. — Значит так, — взглянул он на управляющего. — Нынче к тебе придут от меня песцы. Слова он выговаривал нарочито медленно и тщательно, поскольку язык уже чуть заплетался, хотя человечек этого все равно не замечал. С ними обсудишь все подробности. — Плачу серебром? «И цену даю немалую, ты меня понял? Нынче же, к полудню, не завтра и не через неделю!» Управляющий торопливо кивнул. «К полудню его уже все равно не будет в живых, так что какая разница, о чем намерен договариваться этот странный человек с варварским выговором и манерами?» «От одного лишь запаха монголов у благовоспитанного Сунца перехватывало дыхание». Тут дело не только в остлевшем шелке и бараньем жире. У себя на севере, где воздух холоден и сух, эти люди никогда не омывают кожу, а здесь, на юге, они потеют и смердят. Неудивительно, что этому хану так нравятся здешние сады. С прудами и широким ручьем. Это одно из самых прохладных мест в Суджоу. Что-то в поведении управляющего заставило Угадея насторожиться и он остановился на каменном мостике через речку. На ее поверхности безмятежно плавали лилии, стеблями уходя глубоко в черную воду. «С дзинскими правителями и торговцами я веду дела уже много лет», — сказал Угадей. Чашу он выставил над водой и сейчас задумчиво разглядывал отражение. Оттуда на него смотрела его зеркальная душа, родственница души, живущей в его тени, что сопровождает каждый его шаг когда светит солнце. Лицо внизу было отдутловатым, с мешками под глазами, но он все равно осушил чашу и протянул ее вновь, движением, которое стало столь же естественным, как дыхание. Боль улеглась, и Угадей медленно потер грудь. «Ты меня понял?» Они лгут и изворачиваются, плодят ворохи бумаг, и все затягивают, затягивают, а до дела у них так и не доходит. Затягивать они умеют, а я умею добиваться того, что мне надо. Пояснить тебе, что произойдет, если сделки сегодня не будут заключены? — Я понимаю, господин, — отозвался управляющий. И опять в этих глазах мелькнуло что-то, заставившее Угэдэя усомниться. Человечек каким-то образом выскользнул из заков страха. Глаза его потемнели, словно ему теперь было все нипочем. Угадей на своем веку встречал и такое, а потому стал медленно заносить ладонь, чтобы оплеухой привести спесивца в чувство. В последнее мгновение управляющий все-таки съежился, а Угадей расхохотался, снова расплескав вино, так что кровавые капли упали в воду. — От меня не укрыться даже в смерти! Язык теперь заплетался, и он это знал, но чувствовал себя хорошо, Только сердце тяжело ухало в груди. «Если ты вздумаешь до заключения сделки лишить себя жизни, я разрушу Суджоу. Сначала не оставлю камня на камне, а затем придам огню. Все сгорит, кроме воды, слышишь меня? Все сгорит, кроме воды!» Мятежная искра в глазах человечка погасла, сменившись тоскливой обреченностью. УГД одобрительно кивнул. Трудно править народом, хладнокровно выбирающим смерть на зло завоевателям. Воистину, одна из многих его черт — достойных восхищения. Но сегодня он был нетерпелив. Прошлый опыт научил Хана. Эти люди должны знать о бедах, которые повлечет их решение покончить с собой. Тогда у них не останется выбора, и они живут и безропотно служат ему. «А теперь поторопись домой, чтобы все подготовить». Ну, а я поблаженствую здесь еще немного. Угадей проводил взглядом управляющего, который засеменил прочь готовить бумаги. Тем временем стражники удерживали то и дело пребывающих гонцов, не допуская их к хану, во всяком случае до той поры, пока он не решит тронуться в путь. Каменные перила моста приятно холодили оголенные предплечья. Угадей допил очередную чашу, Уже едва удерживая ее в пальцах. Далеко за полдень, близ Суджоу, усаживались в седло 20 тысяч воинов, которых вели Угадей и Талуй. Половину воинства Угадея составляла личная стража, отборные войны с мечами и луками. Семь тысяч ездили исключительно на вороных жеребцах, а доспехи у них были черные с красным. Многие из них, именитые, посидевшие в походах войны, Которые служили еще Чингисхану и славились своей безжалостностью. Остальные три тысячи дневная и ночная стража. Лошади у них были гниды или пеги, и доспехи попроще. Среди них был и славный борец Баб Гай, личный подарок Хасара своему хану. За исключением героя Ресталищ избирались эти люди не только за свою силу, но еще и за сметку. В свое время Чингисхан завел правила. Те, кто ведет в бой хотя бы тысячу, должны предварительно отслужить в ханской страже. Впрочем, по своему усмотрению он мог поставить во главе мингана любого из них. Туминами командовали представители знатных семейств, но ханские стражники были профессионалами, благодаря которым работала военная машина. Вид этих воинов неизменно радовал Угодея. Сила, которой он обладал благодаря им, пьянила... Тумен Хасара находился на севере, сообщаясь с Тумином хана цепочкой гонцов. Узнать его местоположение не составит труда, да и в целом, тем, как складывалось утро, Угэдэй был доволен. Вместе с воинами в Дзинские земли он привел армию песцов и чиновников для составления подробной описи всего, что захвачено. Нового хана многому научили завоевательные походы его отца. Чтобы народ жил в мире, надо надеть на его шею ярмо. Поборы и законы, регулирующие каждую мелочь, держат его в повиновении, Даже, как ни странно, умиротворяют. Теперь для продвижения вперед уже недостаточно просто разбить вражеские армии. Быть может, шпора Монгольской империи — это Каракарум. Но в каждом дзинском городе он ставил своих людей, которые правили от его имени. В тот день по дороге у Угэдэй приговорил не один бурдюк вина. И Арака, во всяком случае, больше, чем мог упомнить. Держа путь на север, он чувствовал, что сильно пьян, но ему не было до этого дела. За пазухой договоры нашел к с печатью местного правителя, которого для засвидетельствования сделки перепуганного волоком приволокли из дому. А императору остается или соблюдать эти договоры, или ждать у Гдею повод для вторжения в свои земли. От сидения день-деньской в деревянном седле на ягодицах появлялись ссадины, из кожи сочилась бледная жидкость, а штаны припекались к ранам так, что не отдерешь. ГД уже не мог раздеться, предварительно не посидев в чане с теплой водой, но все эти трудности были преодолимы. Он прожил дольше, чем надеялся, и радовался каждому дню. Вскоре после непродолжительной скачки, от которой содралась корка на вновь засочившихся ранах, впереди показались клубы пыли. Сунские земли остались в десяти милях за спиной. Угадей знал, что его не ждут с юга, и улыбнулся при мысли о том, какую панику вызовет появление его туменов. Впереди Хасар вступил в бой с последней из оставшихся дзинских армий. Уступая на открытой местности числом, Хасар сейчас мог только сдерживать натиск, зная при этом, что Тумины у ГД столуем где-то на подходе. Бой обещал быть кровавым, и у ГД на радостях затянул песню.